«Пап, ты где?» – голос отозвался звонким эхом из глубины дома. Прислушалась. Тишина. Наверное, в огороде копается. Отогнула занавеску на окне. Точно. Вон его согбенная спина виднеется меж картофельных рядов. Стукнула костяшками пальцев в стекло, призывно махнула рукой. Отец распрямился, держась обеими руками за поясницу, расплылся в улыбке, мелко и часто закивал головой. «Сейчас, сейчас, иду!» И тут же потрусил торопливо меж грядками, отряхивая на ходу руки. «Чего дверь в дом не запираешь?» проворчала она, встретив его на кухне. «Заходите, люди добрые, берите, что хотите». «Так от кого нам запираться-то, дочка?» Здесь все кругом свои. Обедать будешь? Я разогрею? Давай. А что у тебя на обед? А все как обычно. Щи есть, картошка с мясом есть. Могу еще салат из помидоров нарезать. Да ну, из ушей уже твои помидоры лезут. Зачем ты их столько выращиваешь? Вон две теплицы отгрохал. Зачем? Да как это зачем? Ты что, Анютка, ты знаешь, сколько я банок нынче закрутил? Загляни в подпол, глаза разбегутся. И нам с матерью на зиму хватит, и вам с лёхой И огурцов бочковых полно, и капустки квашеной. По морозцу свиней забьем, всю зиму с мясом будем. Так что в магазин можно и не ходить, деньги целее будут. Глядишь и вам, какую обновку в дом справим. Нам ничего не надо, у нас всё есть. Сейчас может и есть, а как на народите ребёночка, так и понадобится. Когда нас с мамой, наконец, обрадовать собираетесь? А то помру и внуков не увижу. Пап, хватит уже, а? С неожиданным для себя раздражением резко повернулась она к нему. Но чего ты каждый раз об одном и том же? Не буду, дочка, не буду, не сердись. «Чего ты на меня, старого дурака, обижаешься? Давай лучше обедать будем!» Торопливо ополоснув руки, он засуетился у плиты, бестолково перебирая в руках половник с тарелками. Было в этой суете, кроме радости свидания, и еще что-то весьма настораживающее. Вон тарелку со щами к столу понес, а руки дрожат мелким тремором. И цвет лица нехороший, на щеках кирпичом румянец горит. И голос тоже нехороший, виновато дребезжащий какой-то. «Пап, ты опять с утра принял, что ли? Тебе ж нельзя, ты что?» «Да знаю, знаю, что нельзя. Просто мне так легче, дочка. Замучил я вас всех». «Да чем ты нас замучил-то, Господи? Ну как чем?» Думаешь, легко у своей бабы на шее сидеть, да? Она вон в полторы смены вкалывает, а я дома сижу, как старый трухлявый пень. Ничего себе пень! А в своем хозяйстве что, работы меньше, что ли? Нет, не меньше. Только денег за нее не платят. У мамы вон завтра день рождения, а мне подарить ей нечего. На какие шиши я тот подарок куплю? «У меня пенсия по инвалидности, с гулькин нос». «Так давай я дам». «Не-не», – проворно замахал он на нее руками. «Еще чего, чтобы я у родной доченьки еще и денег клянчил. Не бывать этому». Лицо у него при этом сделалось такое испуганное, будто его уличили в чем-то совсем уж постыдном. То ли досада то ли сунулась ей комком в горло, и пришлось быстро склониться над тарелкой, зачерпывая ложкой щи и торопливо отправляя их в рот. Горячие, так обожгло глотку, что слезы сами невольно из глаз брызнули. «Осторожно, Анют!» – сунулся к ней через стол отец и зачем-то по спине ладонью похлопал, будто она подавилась – Холодной водички дать? Что ж ты так неосторожно-то? Ничего, ничего, пап, сама виновата. Просипела она через полуулыбку, махнув рукой. А ты сметанки, сметанки добавь, быстро рванул он к холодильнику, доставая банку с домашней сметаной. Поставил ее перед ней, глянул в глаза искательно. Со сметанкой-то не так горячо будет. И опять ей сделалось неуютно от этой его торопливости. И жалость куда-то ушла, снова уступив место невольному раздражению. Нет, ну чего он так суетится в самом деле? И преданность эта в глазах. Собачья какая-то. Пап, а гостей завтра много будет? Опять полный дом? Так, наверное, родню надо позвать, соседей. И с работы люди придут. Ты же знаешь, как маму на производстве уважают. Ой, да какое там производство на птицефабрике? Тем более она к нему никакого отношения не имеет. Она ж всего лишь ветврач. Почему ветврач? Она, между прочим, начальник лаборатории. А, ну извините, это, конечно, меняет дело. Анют, ты что, не в духе сегодня, да? Неприятности какие на работе? Да нет у меня никаких неприятностей. Просто погода плохая, дождь идёт. Оттого и настроение скверное. Ты извини, пап. Да ничего, дочка, так всегда и бывает. Сегодня плохое настроение, а завтра, глядишь, хорошее будет. Завтра праздник у нас, пир на весь мир закатим. Я салатов нарежу, пирогов напеку, вкусного холодца наварю. Лёха твой любит холодец, я знаю. Пап, ну какой он тебе Лёха? Не зови его так. У него нормальное имя есть Алексей, Алёша. Да? Снова вскинул он на нее блеснувшие виноватостью глаза. Ну ладно, как скажешь. Просто привыкла это то по-свойски. Мы ж его с малолетства знаем, Лёху-то. Все Лёха да Лёха. Ладно, пап. Пошла я. Спасибо за обед. Сердясь на себя, быстро поднялась она из-за стола. Так не поел аж ничего. Наелась. Спасибо. А чай? Не хочу. Да и некогда уже. У меня еще два вызова. Потом прием в поликлинике. До завтра, пап. До завтра, доченька. Да, вот еще что. Что, пап? Ты маме подарок еще не покупала? Нет. А ты купи ей, доченька, ботики. Она в магазине вчера себе ботики присмотрела. Да денег пожалела, не купила. Они, говорит, одни там такие, с чёрными пуговками по краю. Да соседская Ирка тебе подскажет. Она там продавцом работает. Мама говорит, уж как эта Ирка уговаривала её ботики купить. Дёшево, говорит, всего полторы тысячи. А мама пожалела отдать. Ничего себе, говорит, дешево. Такие деньжищи. Да, пап, да, куплю обязательно. Спасибо, что подсказал. Я пойду, пап. Она почти бегом выскочила с родительского двора, быстро пошла по улице, подставив лицо мелкой холодной мороси. Кто-то прошел мимо, кивнул головой, и она поздоровалась, улыбнувшись автоматически. Нет, зачем она к отцу заходила, только еще больше расстроилась, да еще и с собой толком не справилась, раздражаться начала. Все-таки жалость – плохое чувство. Когда его много, всегда в конечном итоге раздражением оборачивается. Мерзкое, кстати, состояние организма, раздражение – Будто сверло внутри крутится, наматывает себя на тонкие веточки нервов. На Но на ночь попить, что ли? Хотя нет, не спасет. От безысходности одинцовской жизни уж точно не спасет. И что это вдруг нынешней осенью на нее накатило? Ну, Одинцова, ну, жизнь. Да, ожидать от нее больше нечего. Не будет больше ни больших планов, ни радостей. И ладно, какие уж такие радости. Хорошо, Манни, она хоть ботиком с кнопочками обрадуется за полторы тысячи бешеные деньжищи, и на том спасибо. В грустной задумчивости она чуть не прошла домик веселой вдовушки Мани Блинковой. Очнулась, когда из-за огородной изгороди вдруг возникло женское лицо в платочке и любопытный голос окликнул. «А вы поди из поликлиники? К Маньке поди идете? «Да, я к Блинковой по вызову. А что, ее дома нет?» «Да куда ж она денется? Дома сидит, конечно. И не надоело вам туда-сюда к этой бесстыжей морде прохаживаться?» Женщина за изгородью явно жаждала интересного для себя разговора, так и распирала ее про Маньку посплетничать не дождавшись ее реакции на инсинуацию относительно мантиной бесстыжей морды, торопливо взахлеб продолжила. «Она ведь манька-то дурит вас по-черному, а вы все ни в одном глазу. Ей-то что, ей лишь бы не работать. Третьего дня опять гулянку с мужиками в доме устроила. И ладно бы с холостыми какими, так нет же, все норовит женатых с толкового пути сбить». Прямо как мёдом у ней в дому намазано. Я уж дочки своей наказала. Смотри, говорю за мужиком-то, сплошные безобразия эта Манька творит, а вам и дела нет. Ну, с этим вопросом не ко мне, пожалуйста. Относительно безобразий вам, наверное, к участковому надо. Ну да, будет он с ней разбираться, как же. Он и сам у Маньки любимый гость. А вот вы зря... Зря ей потакаете. Да чем же я ей потакаю? А зачем по всякому разу больничный выписываете? Думаете, она и впрямь такая больная, да? Давление, думаете, у нее, да? Гипертония? Да знаю я, как она себе это давление отчебучивает. Сделает по огороду двадцать кругов бегом, потом кофею три стакана сжахнет. Вот и давление. Я сегодня утром сама видела, как она вокруг огорода наяривала. А вы уж и рады стараться. Ну хорошо, хорошо, разберемся. Вот и пожалуйста, и разберитесь с ней раз и навсегда. На ней на кобыле пахать надо, а она только место рабочее занимает. Люди годами без работы сидят. А это... Да вон и Лариска из дома напротив тоже мои слова подтвердит. Сейчас я ее кликну. «Ага, только возмущённого женского собрания ей в конце рабочего дня не хватает. Надо быстрее в Манином дворе скрыться от греха подальше». Манина бесстыжая морда, обвязанная по лбу скрученным в жгуток белым платочком, уже выглядывала из приоткрытой двери дома. В глазах смеси с пугой настороженности, рука картинно прижата к темечку. «Здравствуйте, Мария Николаевна! Ну что у нас на сегодня? Рассказывайте!» Проходя следом за ней в дом, не удержалась от усталой насмешливости. Так голову разломила, прямые искры в глазах. Давление наверняка подскочило, никакого терпения уже нет. «А зачем вокруг огорода бегали?» Манин взгляд нырнул сначала вверх, будто пытаясь спастись под жгутом белого платочка, потом в бок и лишь потом, набрав силы и выпучившись праведным возмущением, ткнулся ей в лицо. «Я? Да вы что, Анна Ивановна, вы кого слушаете? Они еще и не такого на меня наговорят. Да они только и мечтают, чтобы я сдохла побыстрее, вот была бы радость в жизни». Не люди, а прям злые собаки, ей-богу. Чего ж они вас так не любят, а, Мария Николаевна? Так понятно, чего, завидуют. Чему завидуют? А вроде как жизнь моя им поперек горла стоит. Да я и не скрываюсь, легко живу, Лишние трудности себе не придумываю, В огороде не надрываюсь, Вдовьим платком голову не обматываю. но похоронила я своего мужика. Так уж пять лет с тех пор прошло. Не люблю я тоскливой да серой жизни, Анна Ивановна. Хоть убей меня, не люблю. Мне чутко повеселее жить охота. А им же надо, чтоб я как они, а я не хочу. Вот и завидуют. Ага, вот они сермяжные отголоски ее безысходного настроения. Выходит, и Маня от той же проблемы страдает. Смешно, однако. «Может, и ей какое веселье себе придумать? Смешно?» «Значит, ваше постоянное стремление посидеть на больничном – это тоже элемент веселой жизни, так я понимаю?» – спросила, строго сведя губы, чтоб не улыбнуться. «Ой, да что вы! Да вы померьте, померьте мне давление это У меня же самый что ни на есть криз!» Маня с готовностью задрала рукав халата, плюхнула перед ней на стол белую полную руку. Ухватившись за темечко, сморщилась, застонала вполне натурально. Вот и разбери ее, эту Маню. Давление-то и впрямь повышенное. Можно, конечно, посидеть рядом с ней с полчасика, подождать. Если давление родом из огорода, да еще кофейком подстегнутое, то за полчаса полноценного отдыха может и в норму прийти. А с другой стороны, связываться с Маней неохота. Ну пусть ее, что она ей тут морали читать будет. Из-за трехдневного больничного пусть у Мани трехдневный праздник безделья веселья будет, наперекор злым соседкам. Если женщина хоть таким образом умудряется жизни радоваться, пусть ее. Ладно, Мария Николаевна, через три дня придете ко мне на прием, а там посмотрим. Лежите, отдыхайте. Ой, спасибо вам. Ой, то есть, ну да, конечно, буду лежать. Вот сейчас прямо и залягу. Всего доброго, выздоравливайте. Радостный Манин взгляд толкнулся в спину. Казалось, даже веселенькие обои на стенах запрыгали глазками и лапками, провожая ее до прихожей. И во дворе у Мани тоже было весело. На фоне общего дворового запустения, покосившегося сарайчика до кое-как сложенной полейницы, проглядывали островки беззаботного устройства жизни. Скамейка-качалка, осыпанная листьями рябины, Костровище, любовно обложенное камнями. В глубине проглядывалось что-то вроде легкомысленной резной беседки с одноногим столом. Тут, надо полагать, и происходят сплошные безобразия, вызывающие соседскую гневливость. Ну да, вон в траве забытые шампуры веером брошены. Выйдя со двора... Она торопливо прошествовала мимо собравшихся в стайку блюстительниц Маниного морального облика, не удостоив их даже и взглядом. Такая вот искорка солидарности к Маниной концепции жизнеустройства вдруг вспыхнула. Глупо, конечно, но да ладно. Теперь еще один вызов и все на сегодня. И домой. Мужу щи варить.